«Второе. Игра. Если лекарь Симона вместе с ним кое-кто еще из поставальцев и надеялся, что на утро от теймера парцеллы останутся лишь не особенно приятные воспоминания, то надеждам этим не суждено было сбыться по очень простой причине. На рассвете буря бушевала с прежней силой и успокаиваться не собиралась. Не понадобилось даже открывать дверь или окно, чтобы в этом убедиться». За стенами горе цвета завывал на разные голоса ветер, а сквозь невидимые щели в досках за ночь пророс плющ-морозник, которого Ивер не видел и вот уже года два, а то и больше. Надев перчатки, они с Дженой полчаса обрывали гибкие колючие стебли, больно жалящие пальцы даже сквозь толстую ткань. «Хорошо, что все еще спят», — пробормотала Дженна, разглядывая обнаруженный среди прозрачных листьев красноватый цветок. От тепла ее руки он быстро таял, но все-таки еще можно было полюбоваться филигранным узором на тонких лепестках. Впрочем, сегодня они здесь не гости, а узники. Как и мы с тобой, сестрица. Первым в общий зал спустился мэтр Арно и сразу все понял. «Что ж», — философским тоном заговорил он, устраиваясь на прежнем месте у камина. «В моем возрасте уже бессмысленно куда-то торопиться, отдыхать следует при первой же возможности. Будем считать, что нынешний день — та самая возможность, предоставленная самой судьбой. Или создателем, если пожелаете». «Не думаю, что остальные будут того же мнения», — возразила девушка. Она коснулась ключ кольцом печати, вырезанной на столешнице, и стол, повинуясь приказу хозяйки, зашагал к камину, громко топая. «Вот, увидите, сейчас начнут ругаться». Как будто это я устроила так, что буря не улеглась. — Что вам на завтрак приготовить, мэтр? — Кстати, а наш золотоглазый гость все еще здесь? — Конечно, — ответила Дженна краснее. И Вер, наблюдавшая за этой сценой со стороны, презрительно фыркнула. — Превосходно, — кивнул Арно. — Тогда, милая хозяюшка, приготовьте мне яичницу с ветчиной. Один за другим постояльцы просыпались и спускались завтракать. Они вели себя именно так, как предсказала Джанна, и особенно лютовал Симон. «Вы это подстроили!» — кричал он. «Вы с ними заодно!» «С кем?» — растерянно спросила девушка и лекарь, пробормотав что-то неразборчивое, умолк. Марк и его молчаливая спутница выглядели расстроенными и встревоженными. Они явно куда-то опаздывали. Их настроение, похоже, разделял и Карл, хотя по его жесткому лицу сложно было что-то понять. А вот грома, как и мэтра Арно, непредвиденная задержка вовсе не огорчила. Он с аппетитом принялся поедать завтрак, которого хотел бы на четверых, а после, беззаботно насвистывая, подсел к метру Арно и достал из кармана трубку. Печатник на это лишь хмыкнул, и дальше они дымили вдвоем. Сразиться с бурей отважились лишь двое из гостей Грицвета — торговцы, которых в Корлене ждал партнер. Рыжий, впрочем, предпочел бы рискнуть деньгами, а не жизнью, но брат сумел его переубедить, хотя это и было непросто. Так или иначе, вскоре после завтрака торговцы собрали свои вещи попрощались с Дженой и сгинули в белой мгле за дверью гостиницы. — Нас осталось шестеро, — проговорил метр Арно, загадочно прищурив глаза. — Многоуважаемый, раз уж мы стали товарищами по несчастью, хотя, правильнее сказать, по ненастью, так вот, не попытаться ли нам хоть самую малость развеселить друг друга какими-нибудь историями? Буря, судя по всему, затянется до завтрашнего утра, а больше нам заняться нечем. Смею напомнить, путешественники издревле славились умением рассказывать о том, чему оказались свидетелями в дальних странствиях. «То есть травить байки?» — уточнил Гром. «Это можно». «Превосходно. Только история должна быть правдивой. Кто еще к нам присоединится?» Старик оглядел собравшихся, словно бросая каждому вызов. «Попробую», — сказал Карл, пересаживаясь ближе к камину но не уверена, что смогу удивить печатника. «В мире каждый день появляются новые чудеса», — ответил Макс усмешкой. Только самовлюбленный дурень мог бы считать, что видел их все. «Марк, а вы что решили?» «Рискну, пожалуй», — произнес светловолосый юноша не очень уверенно. «А мне рассказывать нечего», — заявил Симон, не дожидаясь, пока его спросят. «Моя жизнь скучна до безобразия». Но послушать вашу историю я не прочь, конечно же. — И то хорошо, — податливо согласился мэтр Арно. — Итак, нас четверо. Быть может, пятеро. Раздалось сверху, если, конечно, никто не будет против. Невольно все подняли головы. Теймор Парцел медленно спускался по лестнице, не сводя золотых глаз с компании, собравшейся у камина. Грешник выглядел иначе, чем прошлым вечером. Сменил летную куртку на обычную из темного сукна, и от этого его лицо казалось еще бледнее. Волосы он зачесал назад, открыв высокий лоб, на котором теперь при свете дня было хорошо видно сито тонких шрамов. Шрамы покрывали и верхнюю часть его правой щеки. «У него в прошлом было столько боли», — подумала и Вера, — «внезапно странный холод охватил ее всю без остатка, проник до самого сердца, еще чуть-чуть, и оно должно было остановиться». Но в этот миг девочка вновь, как вчера, ощутила на себе взгляд золотых глаз, и холод исчез так же быстро и загадочно, как появился. «Никто не против», — сказал Гром и посмотрел на Симона так выразительно, что лекарь, открывший было рот для очередного потока ругательств и оскорблений, изменился в лице и не издал ни звука. Арно радушно взмахнул рукой, приглашая нового участника игры присесть, и тот опустился на свободное место рядом с Карлом, уселся, ровно держа спину, будто прилежный шкаляр. Его руки, вдруг заметила Ивер, по-прежнему были в перчатках, и теперь она начала догадываться, что могла стать тому причиной. «И кто же из нас будет первым рассказывать?» — спросил Карл искоса, поглядывая на своего соседа, но скорее с любопытством, чем с опаской. «У меня есть игральные кости». Можно каждому загадать по цифре, а потом бросить шеребий. Чья выпадет, тот и начнет. — Ну, непопытная идея, — сказал Арнон. — Но тогда нам не помешал бы кто-то шестой, дабы не обижать ни одну из цифр. Симон, вы не передумали. Неужто за всю свою жизнь вы не видали, не слухали ничего интересного? — Хорошо, — уговорили, — произнес лекарь с явной неохотой. — Только пусть бросает тот, кто не играет. — Госпожа Белла... Красавица покачала головой, и Марк торопливо проговорил «Прошу, не удивляйтесь поведению моей сестры, она в силу некоторых обстоятельств, она долго прожила вдали от людей и теперь боится шумных компаний. По той же причине она ни с кем, кроме меня, не разговаривает. Приберегите лучше эту историю для нашей игры», — посоветовал Арно. «Хозяйка, окажите небольшую услугу, прошу вас, бросьте эту кость, и пусть выпадет моя цифра. Шестерка». Дженна подошла смущенно и выполнила то, о чем просили. Она давно уже прислушивалась к беседе постояльцев и теперь с радостью воспользовалась предлогом, чтобы остаться поблизости. В этот миг метель не пугала, а радовала ее, потому что, будь погода хорошей, времени на такую роскошь, как неспешный истории у камина, ни за что не хватило бы. Выпала тройка. И Теймар Парцелл, улыбнувшись, сказал, что ж, слушайте. История Теймара или таинственный остров Эта история приключилась со мной примерно год назад в лаоне Зимы там мягкие, не чета здешним, а тут и вовсе откуда-то заявились грозовые тучи и затянули небо от края и до края. Солнце днем почти не видно, дождь. Льет и льет. В общем, жители Лайона были весьма не в духе, а потому вышло так, что однажды ночью я не нашел себе пристанище и летел среди туч, не зная, где окажусь к утру. Опуститься на землю я не мог, потому что кругом были одни лишь горы, покрытые густым лесом. И вот я лечу, пытаясь бороться со сном, как вдруг одна из туч впереди меня, не очень большая, но какая-то слишком плотная, неожиданно меняет направление и идет против ветра. Приглядевшись, я увидел в самом сердце тучи летающий остров, погруженный во тьму. Сейчас-то я понимаю, что остров этот с самого начала выглядел странно, и разумный человек ни за что не стал бы к нему приближаться. Но той ночью мне пришлось выбирать из двух зол, либо лететь вперед и надеяться, что где-нибудь посреди леса обнаружится достаточно большая поляна, либо подать счастье на острове. Что я и сделал. Тут как раз началась гроза. Вспышки молнии осветили внутренний двор, который и был предназначен для махолетов, так что сесть удалось без проблем. Как я уже сказал, кругом царила тьма. Простояв некоторое время подле своей машины, я так и не дождался появления хозяев, а гроза тем временем разыгралась не на шутку. Что ж, подумал я, раз хозяева до сих пор не пригласили непрошенного гостя внутрь и не велели убираться во свояси, Значит, этому гостю предоставлена некоторая свобода действий. Захватив фонарь, я отправился осматривать дом. Был он не особенно велик. Всего два этажа и невысокая башенка, на которой почему-то не горел огонь маяка. Переступив порог, я оказался в большом и совершенно пустом зале, из которого три двери вели в соседние помещения, а в дальнем углу виднелась винтовая лестница на второй этаж. Было довольно-таки чисто, дьюс особняка со своими обязанностями справлялся неплохо, но что-то подсказывало мне, хозяева давно покинули дом и едва ли по своей воле. Случись такое на земле, кругом лежал бы толстый слой пыли, а с потолка свисала бы паутина, но в небе все происходит иначе. В одной из комнат обнаружился накрытый стол с оплавленными свечами и яствами, которые пришли в негодность лет десять назад. Та же самая участь к величайшему разочарованию голодного бродяги постигла и припасы в кладовой. Казалось, будто неведомые обитатели этого странного дома просто встали из-за стола и ушли, чтобы больше не возвращаться. Их не выкрали воздушные пираты, не растерзали какие-нибудь твари, которых в облаках ничуть не меньше, чем на земле. Но от того, что я нигде не увидел следов борьбы, становилось лишь страшнее. И все же я поднялся на второй этаж. Там меня поджидал сюрприз. Огромная библиотека при виде которой я позабыл про голод, усталость и страх и принялся исследовать шкафы. Ох, если бы вы только знали, сколь много редчайших книг я обнаружил. Но недоумение мое от этого лишь росло, как мог обладатель богатейшего клада все бросить и даже не позаботиться о сохранности книг. Одно из окон библиотеки было разбито, и сырость, беспрепятственно проникая внутрь, успела испортить некоторые бесценные тома. Поблизости от разбитого окна я увидел стол, за которым должно быть хозяин особняка, проводил немало времени, погруженный в работу, столь приятную для всякого из людей, книги. И кое-что меня встревожило не на шутку. Бумаги, некогда лежавшие на столе, были сметены на пол, а на гладкой столешнице красовались следы когтей. Крови, впрочем, не было, и от этого картина показалась мне еще загадочней. Наверное, я так и просидел бы среди книг до самого утра, размышляя о судьбе их исчезнувшего хозяина, как вдруг сквозь шум дождя и громовые раскаты послышался странный звук, источником которого мог быть только человек. Смех. Нечто зловещее чудилось в смехе, раздающемся в пустом доме, да еще и во время сильной грозы, но, как уже было сказано в ту ночь, здравый смысл покинул меня». Да, вы верно предположили, я решил подняться на башню, поскольку звук, чем бы он ни оказался, на самом деле слышался именно оттуда. По пути я заглянул во вторую комнату, располагавшуюся на этаже, и обнаружил там спальню, в которой царило то же запустение, что и везде. Это меня уже не удивило. На башню вела узкая темная лестница, и от чего то я потушил свой фонарь. Этот беспричинный поступок спас мне жизнь. На смотровой площадке царили ветер, дождь и темнота. К последней мои глаза уже успели привыкнуть, но даже не знаю, как описать то, что я увидел. Точнее, тех. В каком-то смысле они были красивы. Стройные юные тела, полные силы, даже с виду необычайно легкие, да еще и жемчужные серые крылья за спиной. Но от одного лишь взгляда на их лица меня бросило в дрожь, потому что не оставалось никаких сомнений, что эти создания абсолютно неразумны и столь же абсолютно агрессивны. Огромные совиные глаза, крючковатые носы, напоминающие клювы и разинутые до ушей пасти, полные острейших зубов. Даже сейчас, вспоминая об этом, я покрываюсь холодным потом. А какие у этих созданий были когти. И на пальцы у эм особи мужского пола, красовался ключ-кольцо. Теперь я знал, кто оставил следы на столешнице в библиотеке. Судьба хозяев дома перестала быть тайной. Но об этом можно было поразмыслить потом, в безопасном месте, а я вовсе не был уверен, что сумею до такого места добраться. Чтобы не испытывать ваше терпение в этой части истории, обойдусь без подробностей. Мне удалось добежать до махолета и поднять его в воздух, а потом началась гонка сквозь грозу. Да, этот полет я не забуду до конца своих дней. Крылатые бестии вились вокруг, когтями полосовали обшивку, и при этом мне переставали хохотать. То и дело сверкали молнии, одна из них чуть было не попала в меня и ненадолго отпугнула тварей. В конце концов, они отстали из-за того, как мне кажется, что мы слишком удалились от летающего острова, а свойственное птицам чувство направления у этих созданий отсутствовало. Я посадил махалёт неподалеку от маленькой деревушки. Точнее, там моя машина рухнула на землю, пострадав куда серьезнее, чем вчера. К счастью, жители отнеслись ко мне гостеприимно, в отличие от горожан. Они же поведали мне о странных исчезновениях, случающихся по всему району вот уже целых 15 лет. Всякий раз, как вы догадываетесь, люди пропадали во время грозы. Мой рассказ о летающем острове и его обитателях пришелся весьма кстати. Ну, это уже совсем другая история. Ах, господин Парцелл, Арно покачал головы лукаво, улыбаясь. Вы нарушаете правила. Разве воздушные фаи могут поселиться на летающем острове, где кругом сплошные кристаллы ловушки, благодаря которым остров и не падает на землю? По этой же причине они должны были бежать от вашего махолета без оглядки. Ведь его сердце именно из таких кристаллов. — Ну, что вы на это скажете? — Что вы невнимательны, мэтр, — спокойно ответил грешник. — Разве ехать единожды произнес слово «фаэ»? Улыбка печатника погасла, он ошеломленно уставился на парцелло, словно лишь теперь до него начал доходить истинный смысл истории о летающем острове. И поверить в этот смысл было нелегко. «Я тоже никак не возьму в толк, что это были за твари», — проговорил гром растерянных муреброви. «Никогда таких не слышал». «А я слышал», — сказал Карл с легкой усмешкой. «О, они необычайно зловредны, жестокие и кровожадны И неразумны, как верно заметил господин Таймор. Хотя добавлю от себя, некоторые успешно скрывают свою неразумность. Имя этим созданием... Люди». Грешник молча склонил голову, признавая правоту Карла. «Что за глупости?» — воскликнул Симон, вложив в три слова все свое безграничное презрение к парцелу «Это невозможно. Бесчетные попытки создать крылатых людей приводили к смерти испытуемых, а кого миновала смерть, тех ждало безумие. Это все ваши выдумки, господин Грешник?» «Нет, нет», — покачал головой Арно. Прежняя уверенность, равно как и благодушное настроение, начала к нему возвращаться. Вы правы, Симон, лишь в одном. Грешники могут воссоздать только те части тела, которые человеку свойственны, а всякие там крылья, жабры и прочее влекут за собой весьма печальные последствия. Но это потому, что в каждой рукотворной вещи живет дьюс, а он может слиться с человеком только тогда, когда обнаружит для себя подходящее пустое место. Здесь же мы имеем дело с людьми, пустившими в себя не дьюсов, а воздушных фае. Духов. Фае лекарь всплыл пуще прежнего, напрочь позабыв о том, кто перед ним. Да я скорее съем свой диплом, чем признаю такое. Если бы фае могли самовольно вселяться в тела людей, нам вовсе не осталось бы места в этом мире, потому что здесь кругом духи. Печатник развел руками. Случайность правит миром. — Да, в ФАЭ сторонятся людей, но из любого правила бывают исключения. — Но не такие, — рявкнул Симон, — я не верю. — Ваше право, — сказал парцел по-прежнему сохраняя спокойствие. — Быть может, стоит послушать другие истории, а потом решить, какая из них наиболее невероятна? — Согласен, — воскликнул Гром, неприязненно поглядывая в сторону лекаря. — Бросай, хозяйка, у меня есть история повеселее, чем эти страхи-ужасы. Дженна потянулась за игральной костью, Арно негромко проговорил. «Никогда я не поверю, парцел что вы не позаимствовали ни одной книги из такой богатой библиотеки. Не очень и должен владеть столь прекрасной вещью. Но ведь когда-то он прочитал все книги, что сумел раздобыть», — возразил грешник, «и, научившись управлять случайностями, стал тварью, бессловесной и кровожадной. Я бы спалил там все дотла». Отрешенно проговорил Карл. Грешник хмыкнул. «Мне на это не хватило времени. К счастью, потому что потом меня бы мучила совесть». «Пятерка!» Взволнованно провозгласила девушка, и гром радостно, потирая руки, начал свой рассказ. «История грома или сон во сне?» Случилось это 20 лет назад. Кто-нибудь из вас бывал в Эйламе? Нет? Эх, жалость какая. Не мастак я расписывать красот Южного края, поэтому скажу коротко. Мой родной город самый красивый во всем мире, а кто не верит, пускай докажет, что я не прав. Вот так. Эйлам лежит у подножья горы, которая зовется «Спящий медведь». Только его не строили под горой, а совсем наоборот. Несколько веков назад медведь был частью горного хребта в десяти днях пешего хода от Эйлама. Но как-то раз его Фаэ проснулся посреди зимы и решил попить воды. Ну да, это известная история про то, как печатник Марвин беседовал с медведем, пока того не сморил сон, теперь уже вечный. Я не об этом хотел рассказать, и не перебивайте. Так вот, гора нависает над Эламом, и на ее вершине постоянно крутятся тучи. Бывает, они окутывают всего медведя и после спускаются на город... Но получается из этого вовсе не дождь, а туман. Наши старики твердят, что если кто заблудится в тумане, то попадет прямиком в подгорное царство, без которого назад дороги нет. Это самое... Какой мальчишка не станет мечтать о встрече с настоящим древним фае который восемь веков назад чуть было не уболтал до смерти великого печатника? Вот мы с друзьями и бродили в тумане, искали медведя. Да вот только не везло нам, долго не везло. Однажды вышло так, что я отстал и, в общем, заблудился по-настоящему. Иду в тумане, кричу, никто не слышит. Страшно стало видеть Создатель, до смерти страшно. Ничего не видно, руку протяни, и то пальцев не разглядишь, а про ноги вообще молчу. Надо было на месте стоять, а в вот наткнулся бы кто-то на меня – Но от страха я собрать перестал и все, брел, брел куда-то, пока земля не ушла из-под ног. Очнулся я в таком странном месте, что и словами-то не опишешь. Вроде ничего особенного. Зеленая лужайка, цветочки кругом. А если приглядеться, то цветы эти не растут из земли, как положено. А будто нити в ковре друг с другом переплетаются. Корнижи у них вовсе не было, проверял. Да и лепестки цвет меняли постоянно, глянешь разок, красные. Опять посмотришь, да повнимательнее, уже оранжевые или, или желтые. Загляделся я на них, а тут из-за спины голос, «Ты кто такой?» Поворачиваюсь, девчонка, лет примерно моих, то есть не старше 12 худая такая, бледная, глазища в пол лица, красивые очень, но, но грустные. Я говорю, дескать, заблудился, а ты кто?» Она еще грустнее сделалась и призналась, что тоже заблудилась, причем давненько, да к тому же не помнит о себе вообще ничего, ни имени, ни дома. И ну рыдать. Насил успокоил. Давай, говорю, вместе искать отсюда обратную дорогу, потому как не бывает таких мест, откуда нельзя домой добраться. Нужно только очень захотеть. Шли мы вместе с ней дня четыре, если не больше видались в том лесу такого, еще на 10 историй хватит, да только не спешите решать, что это и было настоящее подгорное царство, потому как солнышко светило ярко, по-настоящему, а иногда даже дождь шел. Откуда под горой солнце? То-то же. В общем, то мы от тварей прятались, то убегали, а подруга моя всякий раз твердила хорошо, что это не темный, который за деревьями ходит. Какой темный? Молчит и дрожит. Раза два ее об этом спросил, потом рукой махнул. И вот вышли мы на полянку, а по ней будто граница проходит. По одну сторону, где мы. Цветы эти жуткие, без корней. А по другую, обычная трава до да ромашки с лютиками. Нам бы в тот же миг через границу эту перешагнуть. Но от чего то вдруг спутница моя остановилась. — Вижу, — говорит И взгляд такой стал пустой, страшный. Дом с желтыми стенами, а подле него сад с беседкой. Вижу флюгер, змеюку с крыльями. Во дворе мальчик с девочкой играют. Совсем малыши. Я тогда сразу понял, что это ее дом и хотел было через границу перевести, как вдруг позади нас раздался такой рев, что от страха дух вон. Оглянулся я и увидел, из-за деревьев вышел здоровенный медведь, настоящий великан, и одним скачком оказался возле нас. Ее он схватил к себе, прижал меня лапой, отшвырнул прочь. Очнулся я. Когда молчание стало тяготить всех, Дженна проговорила жалобным голосом. Так... — Вы же хотели веселую историю рассказать. — Ох, хотел, — ответил Гром. Он сидел, закрыв лицо руками, и от этого голос звучал приглушенно, казался чужим. Но как начало, оно само пошло. Никому раньше об этом не рассказывал, вы первые. — Я знаю, что дальше было, — сказал мэтр Арно и продолжил, выждав несколько секунд. Ты очнулся в собственной постели и узнал, что несколько дней провел без сознания после того, как, ну, скажем, упал с обрыва. И о девочке этой никто ничего не слышал. Правильно? Гром тяжело вздохнул. Она ведь рассказала мне про свой дом, помните? Но и лам большой, и в желтый цвет у нас многие постройки красят. Пока отыскал... Недели две прошло. Жил там купец. Богатый и такой нелюдимый, что к нему за ворота попасть было труднее, чем к королеве в спальню. Целый месяц прошел, пока я сумел с одним мальчишкой из кухни познакомиться и как следует его расспросить. «Сколько детей у хозяина?» Тот говорит «двое». «Мальчик и девочка обоим по три года». «А другие были?» «Нет, — говорит, — нету других». «Ничего он, в общем, про мою спутницу не знал». Я уж был решил, что ошибся, не тот дом выбрал, а и тут он вдруг, возьми да скажи, бедные дети при живой мати-сироты. Оказалось, когда жена купца в тягости была, началась у нее странная болезнь. Спать стало все больше и больше, а как родила, так и вовсе уснула навсегда. Так с тех пор и лежит, будто мертвая. Оттого купец и видеть никого не хочет, кроме лекарей, да и они помочь не в силах. Он опять надолго замолчал, потом прибавил чуть слышно. Я еще три года прождал. Вдруг проснется. Она умерла. Тут как да. раз достопочтенный Алладори, повелитель Ки Алиры, набирал добровольцев для войны на юге. Только я записался. С тех пор в Эламе не бывал. Ну вот, вся история. «Печально», — сказала Дженна, укратко вытирая слезу. «Дело давнее» бормотал гром, и отчего-то в его лице появилось смущение. «Я о ней не вспоминал много лет, а сегодня что-то раз чувствовался». «Вы и в эту историю не верите, многоуважаемый Симон?» — поинтересовался арно и все взгляды обратились к лекарю. Тот сразу же принял важный вид, будто находился не среди случайных попутчиков, а на собрании ученых мужей, где можно скрыть скудость ума или недостаток усердия под пестрым покрывалом умных слов». «Я бы сказал, что здесь есть некоторая доля правды», — сказал он. Подобные расстройства встречаются редко, но все-таки я точно знаю о двух случаях так называемого «долгого сна», когда пациенты с каждым днем проводили в царстве грез все больше времени и, в конце концов, отказывались возвращаться к реальности. В этих грезах они попадали в миры, лишь отдаленно похожие на наш с вами, встречались с умершими родственниками и существами, для которых в нашем языке нет названия». Они и так же говорили, что про долгий сон знают все, и непочтительно перебил Марк. Тут другое странно. Как два человека могли встретиться во сне. Кто-то может мне объяснить? И он взглянул на метра Арно, а потом на Теймара Парцелла. Симон, к чьим познаниям юноша отнесся столь пренебрежительно, возмущенно фыркнул, а печатник сокрушенно вздохнул и развел руками. Чрезвычайно любопытная история, очень убедительно рассказанная, хотя и совершенно неправдоподобная. Я даже и не знаю, верить в нее или не верить. Никогда о таком не слышал, честно говоря. Боюсь, Гром, наше правила о правдивости. — Постойте, — воскликнул Парцелл. — Что же вы, мэтр, не хотите услышать мое мнение? Я верю Грому, и мало того, рискну подвести под его рассказ некое обоснование, пусть оно и покажется вам невероятным. Мы знаем о спящем медведе, так? Он был весьма заметной вехой в карьере Марвина, и документы того времени свидетельствуют, что беседа с медведем едва не стала последним подвигом великого мага. Но знаете ли вы, Мэтр, как Марвин на самом деле остановил продвижение горы на юг? Старый печатник нахмурился, и его добродушное лицо вдруг изменилось, стало жестким и даже неприятным. Поцарившееся в комнате молчание сделалось почти невыносимым, когда он, наконец, очень неохотно произнес призвал на помощь водных фае. Они изменили русло подземной реки в том месте, где должен был пройти медведь, и тем самым получилось нечто вроде печати. Она-то и остановила гору. Вредив изумленные лица своих попутчиков, он все где-то прибавил. «Да, это тайна была. Давным-давно на совете гильдии решили, что лучше людям не знать подробностей о произошедшем, иначе Эйлам вполне мог опустеть». «Ну, как ты об этом узнал?» «У меня свои источники», — ответил Теймор с легкой улыбкой, будто не заметив непочтительного обращения. «Продолжаю. Медведь, как мы все знаем, спит. Представьте себе, что его сны — это ручьи, которые стекают с вершины горы к ее подножью, причем лишь немногие проделывают этот путь по поверхности». Они опускаются все ниже и ниже, пока не смешиваются с водами подземной реки, что протекает не только под горой, но и под городом. — Я прав, гром Верно. — Все так, — растерянно проговорил Верзила. — И что же? А наши сны? Они тоже утекают куда-то? — Я именно это и хотел сказать, — согласился грешник. — С нашими снами происходит то же самое, и чем крепче засыпает человек, тем глубже опускается его сон в толщу земли. А самый крепкий сон — вечный. «То есть они оба были в снах медведя?» — спросила Дженна. «Но «Ну, чего тогда эта женщина превратилась в ребенка? Почему не осталась в своем истинном облике?» «В мире снов иные законы», — ответил Парцелл. «Я могу лишь догадываться, что творится там со временем. И как сказать, что представляет собой истинный облик человека или фойе?» «Так или иначе, я верю, что эта история правдива». «Я тоже», — сказал Марк. Карл кивнул, не промолвив ни слова. Арно и Симон переглянулись. По всему выходило, что они впервые придерживались одного и того же мнения, но при этом оставались в меньшинстве. Печатник, усмехнувшись, махнул рукой, и Дженна в третий раз бросила игральную кость. Она со стуком упала на стол и в тот же миг входная дверь отворилась, издав жалобный скрип. С ног до головы, покрытый снегом человек, в котором почти невозможно было узнать торговца по прозвищу «Рыжий», прошептал чуть слышно «Помогите» и рухнул на пол. Джанна ринулась к нему. Парцел, Гром и Карл тоже не усидели на месте, да и остальным было уже не до игры. Через некоторое время когда возле камина не осталось ни одной живой души, Эвер выбралась из своего убежища, где слушала истории, оставаясь незамеченной, и подошла к столу. Ей было интересно, какая цифра выпала на этот раз. «Единица», — пробормотала она. И о чем же собирался рассказать этот долговязый зануда? Ладно, скоро узнаем.